Гелова — вторая. Процесс перехода в столовую был для него кошмаром. Среди всех этих предметов, на которые можно было ежесекундно натолкнуться, ему временами казался немыслимым самый факт движения. Но в конце концов он проделал опасный путь — и теперь сидел рядом с нею. Его испугало обилие ножей и вилок. Ощетинившись, сверкали они какими-то неведомыми опасностями, и он смотрел на них до тех пор, пока на их блестящих лезвиях не изобразились знакомые картины корабельной жизни. Он и его товарищи-матросы — Сидели, разрезая мясо складными ножами, разрывая его руками или хлебали густоватый горький суп из общей миски помятыми железными ложками. Запах скверного мяса щекотал его ноздри, в то время как в его ушах под аккомпанемент скрипы раздавалась громкая чавка матросов. Он вспомнил, как они ели, и решил, что они ели, как свиньи. «Ладно, он будет теперь внимательно следить за собой. Он не будет производить шума и вообще все время будет настороже». Он окинул взглядом стол. Против него сидел Артур и его брат Норман. «Это были ее братья», — сказал он себе, и почувствовал к ним самую искреннюю нежность. как они любят друг друга, члены этой семьи. Ему вспомнилось, как Руфь встретила свою мать, как они поцеловались, как, обнявшись, направились к нему. В том мире, из которого он вышел, между родителями и детьми не были в моде подобной нежности. Для него это было своего рода откровением, доказательством той возвышенности чувств, которые достигли высшие классы. Из всего, что Мартина пришлось увидать в этом новом для него мире, это, конечно, было самое прекрасное. Он был глубоко тронут, и сердце его исполнилось нежностью и сочувствием. Всю жизнь он искал любви, ибо природа его ее требовала. Это было как бы органическую потребностью всего его существа, но жил он без любви, и душа его все больше и больше ожесточалась в одиночестве. Впрочем, сам он и не сознавал, что так нуждается в любви. Не сознавал ни прежде, ни теперь. Он только созерцал проявление любви и находил ее прекрасный, возвышенный и лучезарный. Он был рад отсутствию мистера Мороза. И без того нелегко было завести знакомство с нею, с ее матерью и с ее братом Норманом. Артура он уже немного знал. Познакомиться с отцом было бы, он это чувствовал, уж слишком жутко. Ему казалось, что никогда еще в жизни он так не работал. Самый тяжкий труд казался ему рядом с этим детской игрой. На лбу его выступили мелкие капли пота, а рубашка стала влажной от испарины, вызванной крайним напряжением сил. Он должен был есть так, как не ел еще ни разу, пользоваться непривычными предметами, смотреть по сторонам, чтобы понять, как ими пользоваться, в то время как целый поток новых впечатлений изливался на него, и он едва успевал классифицировать их в своем сознании. Он чувствовал к ней... непреоборимое влечение, выражавшееся в каком-то беспокойстве, страстно хотел проникнуть в те жизненные сферы, в которых жила она, напряженная и непрестанно размышляя о том, как достичь этого. Взглядывая украдкой на норму, сидевшего напротив него, или еще на кого-нибудь из обедавших, чтобы узнать, какой нож или вилку надо брать в том или ином случае, Он старался в то же время ясно запечатлеть в своем сознании выражение их лиц и угадать, в каких отношениях они были с Руфью. Кроме того, он должен был говорить, слушать то, что говорили ему, или то, что говорилось вокруг него, отвечать, когда это было нужно, заботиться о том, чтобы язык, привыкший к распущенным речам, не сболтнул чего-нибудь неподходящего». И к довершению всего тут еще была постоянная угроза в виде слуги, который появлялся бесшумно за его плечами и, подобно некоему сфинксу, задавал загадки, требуя немедленного на них ответа. В особенности его подавляла мысль о чашках для полоскания пальцев. Против воли мысль его все время возвращалась к этим чашкам, и он все время думал о том, какие они из себя и на что похожи. Он слышал о подобных вещах и знал, что рано или поздно это неизбежно должно случиться, что, может быть, через одну минуту он уже увидит их и должен будет суметь воспользоваться ими, сидя рядом с этими высшими существами, которые с такой легкостью ими пользуются. но больше всего его занимала мысль, как должен он обращаться с этими людьми. Что делать? Он мучительно и напряженно старался разрешить эту проблему. Иногда ему приходило в голову, что хорошо было бы принять важный вид. но тотчас являлась другая робкая мысль, что не привыкший к столь высокой жизни, Он легко может оказаться в дураках. Поэтому во время первой половины обеда Мартин держал себя очень спокойно, раздумывая лишь о том, как себя вести. Он не знал, что спокойствие его в корне противоречило словам Артура, предупредившего родных, что приведет обед дикаря, но чтобы они не пугались, ибо дикарь очень интересный. Мартин Иден никак не мог бы подумать, что ее брат был способен на такое предательство, в особенности после того, как он спас его от такой большой опасности. И он сидел за столом, пришибленный своей собственной нескладностью и очарованный всем, что совершалось вокруг него. Впервые понял он, что еда не есть простое удовлетворение физической потребности. Раньше он никогда не замечал того, что ел, ибо это была пища и только. Здесь же, за этим столом, где еда являлась эстетической функцией, его любовь к красоте была вполне удовлетворена. Но это была еще и интеллектуальная функция. Ум его усиленно работал. Он слышал произносимые вокруг бессмысленные для него слова — и другие слова, которые он читал в книгах, и которые никто из известных ему мужчин и женщин не был в состоянии даже выговорить, когда он слышал, как легко произносились такие слова устами этой удивительной семьи, он дрожал от восторга. Все увлекательное, высокое и прекрасное, о чем он читал в книгах, нежданно оправдалось. Мартин находился в положении человека, мечты которого вдруг перестали быть мечтами и превратились в действительность. Никогда еще не поднимался он на такие жизненные высоты, и, наблюдая и слушая, он старался поменьше обращать на себя общее внимание, отвечая односложно «да, мисс» и «нет, мисс», если она обращалась к нему, «да, мадам», «нет, мадам», если к нему обращалась ее мать, Он едва удержался, чтобы не сказать ее брату «да, сэр» или «нет, сэр», как полагалось бы по правилам морской дисциплины. Он чувствовал, что это будет со его стороны признанием своего подчинения, а этого не должно было быть, если он хотел получить ее. Так внушало ему его гордость. «Ей Богу», — думал он, — «я не хуже их. Если они знают то, чего я не знаю, то я могу всему этому научиться». Но в следующий миг, когда она или ее мать говорили ему «Мистер Иден», он забывал свою гордость и трепетал от восторга. Он был сейчас цивилизованным человеком и обедал бок о бок с такими людьми, о которых читал только в книжках. Он словно сам попал в книгу и странствовал по страницам переплетенного тома.